Набрали они высоту, и тут он перегнулся сзади через нее и проорал. «Иисусе Христе, тяни этот черт фрычак, а не выжимай по чуть-чуть!» Тут он схватился за него и придавил к ее ноге изо всех сил. «Тебе тут не дамские скачки! Тяни эту хрень, Иисусе Христе! Какой идиот учил тебя летать!» Фрица страшно хотелось пройти эту проверку, но что-то в ней оборвалось. Как только добралась до нужной высоты, она ударила по глазам и внезапно...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 Внизу, на Авенджерфилд, наземная команда стояла, таращилась на происходящее и вопила. Вскоре все, кто был на земле, запрокинули головы, люди выбегали из ангаров и казарм поглядеть, о чем сырбор. Хаси Минс вышла из столовой с сигаретой на губе и, увидев очередную бочку, фрица принялась хохотать. «Давай, девка, покажи им, как дело делается», — проговорила она.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 «А есть, сэр, так точно, сэр», — отозвалась Фрица и спрыгнула на землю. Сняла парашют и оставила его валяться. Фрица знала, что ее сольют, но никому еще не сходило с рук называть Билли Бевенза идиотом. Пока она жива, по крайней мере. Фрица зашагала прочь, к ней подбежали Уилли и Пинкс проводить. Пинкс обернулась и увидела, что Миллер все еще сидит в самолете.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 то она и не знала, как сильно ей нравилось быть осой, пока быть ею она чуть было не перестала.